Глава 41. Филипп. После того, как утром попытка поймать Дэнни с треском провалилась, я ушел в черную звезду. Предстояло провести две лекции, а остаток дня хотел побыть с Лизи. Из-за всех этих неприятностей мы стали гораздо меньше видеться. Она хмурилась и грустила, а я не знал, как ее отвлечь. Вот только планы, всего лишь планы. Мы с Лизи как раз собирались ужинать, когда ожил мой визор. «Возвращайся домой срочно», — писал отец. «Что там, Фил?» — насторожилась Лизи. «Что-то случилось», — подскочил я. «Папа ждет дома». «Я с тобой». Конечно, не стал ее отговаривать. Увы, так и не научился ходить сквозь пустоту на дальние расстояния. Поэтому воспользовался куда более привычным переходом — зеркалом. И десять минут спустя мы стояли в большой гостиной. В одном из кресел сидел отец, мрачный и бледный. В другом Андре, раз в пять мрачнее и бледнее. На диванчике замерли мама, Полли и Анри. А напротив них подруга Пьера, Виктория. «Что-то с Пьером?» — сразу понял я. «И не только», — ответила мама. Анжела, не пугай парня», — шикнул на нее отец. «Может, это вообще случайно произошло?» «Произошло что?» — спросил я. А из воздуха вдруг шагнули два волка, белый и серый. И через мгновение наша компания пополнилась герцогом Дариалем и Вилли. «Я привел папу», — доложил волчонок. «Спасибо, Вильям», — откликнулся Анри. «Как раз вовремя. Не придется повторять дважды. Присаживайтесь. Рассказ, похоже, будет длинным». Мы с Лис устроились на диване рядом с Андре. Герцог и Вилли взяли стулья. И тогда отец заговорил. «Нас с Андре пытались убить». «Что? Кто?» Едва не подскочил я. «Не нас, а меня», — поправил его Андре. Я вернулся в башню, и Денни как-то это отследил. Полы первого и второго этажей были взорваны. Врата пустоты, кстати, не пострадали. «Причем тут врата? С вами что?» «Пару часов под завалом», — отмахнулся брат. «Мелочи. У меня чуть волосы не встали дыбом». «Разве это мелочи? Они же чуть не погибли». «А что там, интересно, папа делал?» «Опять поссорились». «Они могут». «Фил, ну что ты как маленький, право слово. Очень похоже скопировала Лизи интонацию Андре. Тебе же ясно сказали». Пару часов под завалом, и все. Сидят вон живы и здоровы. Вот если бы не сидели, тогда пришлось бы поволноваться. андрей недовольно фыркнул, но спорить не стал и морщился так, будто у него болели все зубы разом. — Хорошо. Какие еще приятные новости меня ожидают? — спросил прямо. — Пьер пропал, — тихо сказала Виктория. — То есть как пропал? — рявкнул Дориаль. — Мы же утром и покосился на нас. «Понятно. Врага ждали не только мы. После встречи с Дэнни он не вернулся. На связь не выходит, и я не могу его найти», сокрушенно ответила Виктория. «Зато я нашел логово Дэнни», вмешался Андре, «потому что искал Надин и проследил за одним из нападавших. И теперь мы все вместе думаем, как оттуда вытащить Пьера. Я попытался связаться с Надин, но не вышла учитывая нашу ссору, неудивительно. — Все-то ты успеваешь, — вздохнул я. — Ладно, как я понимаю, времени мало. Каков план? — А план у нас следующий, — взял слово Анри. Ты и я, Этьен, проходим в дом этого типа через пустоту. Против нее не может быть блоков. Ищем Пьера, выводим его. А дальше по обстоятельствам. — Вообще-то я иду с вами, — вмешался Андре. «Если ты пойдешь с нами, выводить придется двоих», — грозно взглянул на него Анри. «Считаешь свою магию бездонной? Твой предел на сегодня достигнут. Тогда я не скажу адрес». И Андре скрестил руки на груди, глядя на нас свысока. «Вот гаденуш, прошептал Анри. «И я тоже пойду», — тихо, безжизненно сказала Вики. «Я маг пустоты. Со мной ничего не случится, если вы меня проведете». А Вилли загадочно посмотрел на спорщиков, и стало ясно, что мой приятель даже спорить ни с кем не будет, просто последует за всеми. Пустота его пропустит. — Значит так, — вмешалась лис. Если в этом участвует Фил, то участвую и я. — Вам не кажется, что нас слишком много? — спросил я осторожно. — Мне больше нравится первый план. Так больше шансов найти Пьера и уйти незамеченными. — Либо мы отправляемся все вместе, крушим дом, а Дэнни тем временем сбежит, потому что он не выйдет на прямое противостояние, пока не получит кровь. — Филипп прав, — поддержал меня отец. — Всем туда соваться нельзя, или есть шанс всем там и остаться. Пусть идут втроем, вчетвером, а то мы адреса не узнаем. Тем более у Андре там дама сердца. Андре помрачнел. — Я ждал, пока он скажет что-нибудь этакое. Но брат промолчал. «Как это он? Или признал папину правоту?» «Что ж, предлагаю дождаться ночи», — сказал Анри. «Как только стемнеет...» «Сейчас», — перебила его Андре. «Если идти, то прямо сейчас, пока нас никто не ждет. Любому понятно, что ночь — более удобное время для нападений. Подготовят засаду и поймают, как мышей в мышеловку». А сейчас есть шанс использовать фактор внезапности. Я согласен с месье Вейраном. Андре Вейраном, внес ясность реаль. Сейчас нас вряд ли ждут. Так как? Идем. Собирались мы быстро. Спорить пыталась только Вики. Но мама и Полли увели ее с собой, пока мы создавали щиты. Я не знал, что нас ждет. Не мог знать. Но внутри холодело от нехорошего предчувствия. Будто что-то должно случиться, но ведь никто не подозревает, что именно. Идти в пустоту на такое расстояние никто не рисковал, поэтому мы выбрали куда более традиционный способ передвижения — экипаж. Остановили его за пару кварталов от названного Андре адреса. Держимся вместе, — давал наставление герцог Дориаль. — Магию используете в крайнем случае... Не стоит привлекать к себе внимание. А сейчас призываем невидимость. Да, заклинание из черной звезды годилось на все времена. Тем более, что около года назад я смог существенно увеличить его длительность. Возможно, для кого-то 10 дополнительных минут – это мало, но при опасности четверть часа – это уйма времени. Поэтому в пустоту мы скользнули уже под заклинанием. Впереди шел Анри. Несмотря на пост светлого магистра, он по-прежнему наиболее уютно ощущал себя во владениях пустоты. Рядом с ним, в волчьем обличии, следовал Дориаль. Он, в отличие от Вилли, не мог попадать в пустоту по своему желанию, но вместе с проводником вполне мог миновать ее без потерь. За Дориалем шел Андре, а я замыкал эту процессию. Вдруг ощутил, Как холодная ладошка коснулась плеча. Тс! -с -с -с", прошептала пустота, появляясь рядом. Сейчас они не видят и не слышат меня, поэтому продолжай свой путь и слушай. Всему свое время, Филипп Вейран, я дала тебе пять лет, чтобы решить, нужен ли тебе престол предков. Я вздрогнул. Неужели? Я не прошу у тебя ответа сейчас, продолжила моя спутница. Но не пройдет и пара дней как понадобится дать его. И как только ты наденешь королевский венец, назад пути не будет. Подумай хорошенько, мальчик мой, и помни, что венец сам по себе мощнейший артефакт, который привносит равновесие в магию королевского рода, а твой враг силен. До скорой встречи. Пустота растаяла, а я будто приглажденный замер на месте. «Филипп, что такое?» обернулся Андре. Ничего, ускорил шаг, чтобы мгновение спустя вступить в темный коридор. Здесь было безлюдно и даже пахло так, словно никто тут долгое время не жил. Но Андре не мог ошибиться. Сам он оглядывался по сторонам с легким удивлением. Возможно, тоже не ожидал. Но это могла быть иллюзия, обманка. Мы не знали, в какой части дома искать Пьера, но рассудили, что начнем с подвала. Это было бы вероятнее всего. А затем обыщем этажи. Поэтому Анри с Дариалем уже скрылись на лестнице, ведущей вниз. «Держись рядом», — шепнул Андре и встал за моей спиной. Я последовал за Анри и Этьеном. Видно, было плохо. Светильники не горели. Но та часть моей магии, которая порождала серый туман, давала видеть хоть что-то. Ступенька. Еще ступенька. Анри замер. Магическая ловушка шепнул нам. Пришлось подождать, пока брат обезвредит ее, и только потом продолжить путь. Внизу горели светильники, у двери дежурили двое. Неужели мы на месте? Как бы по-тихому убрать охрану? Наверное, ребята Дэнни не ожидали, что из темноты перед ними вырастут четыре тени. Даже вскрикнуть не успели, а уже лежали на полу без сознания. Слишком просто. Что-то не так. Андрей осторожнее шепнул брату, а тот уже проверял дверь на наличие магических ловушек. Их было две. Щелчок, щелчок. И дверь со скрипом отворилась. Вот только комната за ней была пуста. Она напоминала чью-то лабораторию. Колбы, приборы, весы, стаканчики. В центре стояло кресло с ремнями, а на нем лежал белый конверт. Его Анри тоже проверил и только затем распечатал. На листе бумаги было выведено аккуратным красивым почерком. — Господа магистры, рад, что вы своим посещением удостоили чести мое скромное жилище. Значит, мой расчет оказался верным, и вам не безразлична судьба месье Пьера Элиана. — Увы, лично встретиться с вами сейчас не могу, так как занят крайне важным делом. Но буду безмерно счастлив, если вы посетите меня в башне пустоты, скажем, в полночь. Обещаю, до той поры месье лиан будет жив, а кроме него еще одна известная вам особа. Да-да, именно так о ком вы подумали, магистр Андре Вейран. Только встретиться я готов лишь с представителями магистрата. Будьте благоразумны, и никто не пострадает. Искренне ваш... «Даниэль Сейдон, это что значит?» В голосе Андре звенела сталь. «Это означает, что он собирается открыть врата», — ответил Андре. «И еще кое-что. Ему, скорее всего, известно, что Филипп ставил печати. Допустим, мою кровь он может потребовать и завтра. А что же с Филом? Давайте обсудим это дома», — предложил я, потому что от самого этого места мурашки бежали по коже. «Пока я не понимаю ровным счетом ничего». Что за игру ведет Дэнни? Он ведь не может не понимать, что сегодня же башня будет взята под охрану. И правда, давайте поговорим в более подходящем месте, вмешался Тиен. Вдруг пол под ногами заходил ходуном. Это еще что? Воскликнул Анри и попытался увлечь нас в пустоту, но не вышло. Механическая ловушка, как в башне, рявкнул Андре. Бежим, мы бросились к лестнице. Ступеньки дрожали и проваливались под ногами. Только бы успеть. Само письмо было приманкой ловушкой, чтобы тянуть время. Но уже подгонял Анри, первым вылетая на этаж. Следом вынес Этьен, а я вдруг ощутил, как что-то сильно отцарапало руку. Тяжелые капли крови упали на пол. Да что происходит? — Спасибо, месье Вейран, — раздался чужой голос, — и землетрясение вдруг прекратилось, как по мгновению волшебной палочки. «До встречи!» «Где он? Где этот подонок?» — дернулся Андре. Туман хлынул с его рук, заволакивая все вокруг. Но было уже поздно. Дэнни исчез, как сквозь землю провалился. А ведь даже под заклинанием невидимости человека легко можно было отследить. «Упустили!» — брат с силой ударил по стене. Тьма! «Спокойно. Снова лечить не буду», — раздался голос Анри. «Идем назад. И снова пустота. Теперь я мог спокойно разглядеть рану на запястье. Анри тут же призвал магию, исцеляя, но и он, и я понимали главное. У Дэнни есть моя кровь. Если он проникнет в башню пустоты, ничто не помешает ему снять печати. А если мы попытаемся стать у него на пути, Надин и Пьер умрут». «Дома нас ждали. Стоило экипажу подъехать, как на порог высыпали Вилли, родители, Полли, Лис и Виктория. Что?» — спросила Вики безнадежно, увидев, что Пьера с нами нет. «Это была ловушка», — ответила Анри. «Думаю, чтобы получить четвертый образец крови для снятия печатей. Мы нашли в подвале письмо, где говорилось, что завтра в полночь врата пустоты будут открыты». А затем сработала ловушка, и мы еле ноги унесли. Дэнни ждал нас наверху. И дождался я показал руку, на которой был почти заживший порез. Что же теперь будет? прошептала Полли. Давайте войдем в дом, предложил Анри. Денек был тот еще, а времени на отдых не предвидится. Там все и обсудим. Мы вернулись в гостиную. Пока Анри рассказывал подробности нашего визита в дом Дэнни, я взял визор и написал Роберту, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее. А когда отвлекся, в гостиной разгорался спор. — В башню надо идти немедленно, — убеждал Анри. — Попробовать поставить другой тип защиты. Установить ловушки, наконец. — О чем ты думаешь, Андре? — Предлагаешь дать ему убить Надин, — кричал Андре в ответ. — Нет. — О чем ты говоришь? Там ведь и ваш друг, если вырвется пустота, не станет всей гарантией, может даже мира. Думаешь, я хочу кем-то жертвовать? Нет, Андре, но я готов пожертвовать собой, если это остановит ритуал. Ты ничего не сможешь сделать. Если ты не смог, это еще не означает, что со мной будет так же. И потом, образца моей крови у него нет, это очередная ловушка. Как ты не можешь понять? Это ты не понимаешь. А вдруг образец есть? Да хватит вам, вмешался я. Мы уже убедились, что просчитать действие Дэнни невозможно. Я уверен, что в башне будет не просто ловушка. Я допустил глупость, проникнув в дом Дэнни. Хотя он пришел бы и сюда, если бы понадобилось. Но, Анри, тебе следует держаться от него подальше. При этом нам действительно стоит обезопасить врата. Взять всех магов, доступных для магистрата. Он один. Да, есть горско помощников, но их мало. Если нас будет много, никто не пройдет. — У башни уже стоит охрана, — откликнулся Анри. — Я отдал приказ еще до того, как мы пошли к Денни, и в окрестностях тоже дежурят патрули. Но эти его зелья... Я не знаю, есть ли способ справиться с ними в бою. — Должен быть, — сказала Лис. «Пока вас не было, я написала отцу по поводу амулетов взлома защиты, который использует Дэнни. Оказывается, есть только один тип амулета, который мог оказаться у него в руках. И он штучный. Есть ряд заклинаний, блокирующих подобную магию. Однако договорить лис не успела». В ночной тишине раздался протяжный, гулкий удар. «Туманный», — чуть слышно сказал Андре. «Мы опоздали».